Катюша. Давай втроём. Катюш, я больше ничего не понимаю. Каким-то чудом шкафчик оказался открытым. Да! А книги из него разбежались по всей библиотеке? Да, я с трудом их всех отоискала. И до чего мне жаль бедного Мюнгаузена Я его нашла на трубе парового отопления Вот посмотрите, в каком плачевном состоянии а Книжка вся сморщилась, пожелтела Давайте её сюда Книжку надо привести в порядок Вот, положим её под пресс Вот так. так Так Марья Петровна, а что, если я когда-нибудь Останусь на ночь в библиотеке? Зачем? Так надо же в конце концов узнать, что здесь происходит а, Да, в самом деле А вам не будет страшно? Что вы, Майя Петровна Книги мои друзья, я их нисколько не боюсь Ну, хорошо Но только вы должны получить разрешение от вашей мамы Чтобы она не волновалась Закрывайте библиотеку, Катюша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 Он стиснут конторским прессом Капитаны, надо его освободить Ну, конечно Да-да-да-да-да Ну-ну, да, да, да, да, да, да. барон, а ну, не вы освободите руку а <свят> Вытаскивайте руку вот. вот в вашем возрасте, дорогой а барон Пора быть осмотрительней Я предупреждаю вас, гуливер. Если вы не перестанете делать мне замечания, я вырву из вас лучшие страницы Ой, как страшно Уважаемые джентльмены, я предлагаю открыть сегодняшнюю встречу знаменитых капитанов И в председателе выдвигаю капитана Гаттерраса Да, да, конечно, именно Гаттерраса Да, но где же он, друзья? Где капитан Гатерас? Гатерас. Месье Гатерас. Капитан а, Гатерас. Капитан Гатерас. Капитаны, надо осмотреть его каюту. Помогите мне взобраться на четвертую полку. Странно, никого. Смотрите, вместо четвертого тома сочинения Жюль Верна лежит письмо под сургучной печатью. Какое письмо, месье Робинзон? Сломайте печать, прочтите. Сейчас я а, спрыгну, брат. Про... Так, слушайте. Знаменитые капитаны, мы отправились в новое арктическое путешествие. Если желаете присоединиться к нам и разделить славу великого открытия, немедленно отправляйтесь в пункт, находящийся в Северном Ледовитом океане под 78 градусом северной широты и 142-м градусом восточной долготы к северу от устья рек Лены и Яны. Экспедиция будет очень трудна, но зато почетна. Капитан x Друзья, это Гатерас. Он всегда пишет таинственные письма. Капитаны, Гатерас нуждается в нашей помощи. Достопочтенные джентльмены, возможно, что это вовсе не Гатерас? Ну, конечно, не Гатерас. Я видел вчера, как ровно в три часа дня его отправили в переплетную Ну вот, уважаемый капитан, у меня отлегло от сердца Значит, Гаттерас не имеет отношения к этой экспедиции Полярные экспедиции вообще очень опасны Мой Наутилус однажды чуть не погиб при попытке достичь Южного полюса Особенно страшна Арктика в полярную ночь Вы знаете обстоятельства гибели известного русского путешественника Георгия Седова? Расскажите, месье Бульвард Это было в 1914 году. Полярная ночь. На небе изредка вспыхивает северное сияние. Ветер пытается сорвать, унести, растоптать маленькую палатку, из которой то и дело слышит сухой кашель. В палатке больной начальник полярной экспедиции, старший лейтенант Седов. До полюс еще девятьсот верст Девятьсот туда, девятьсот обратно Он не отступит Его цель поднять русский флаг На северном полюсе Ради этого он, сын неграмотного Азовского рыбака Стал ученым-гидрографом Офицером русского флота Путешественником в неисследованные страны Могучие воли его все та же Вот здоровье Железное здоровье Которым он так гордился На которое рассчитывал Здоровье подорвано Но Жизнь не только тот достоин Кто на смерть Всегда готов Он выписал в свой дневник Эти строки из книги Не умереть страшно Страшно не закончить Начатое дело Снаряжение плохое Корабль не мог двигаться дальше, потому что иссякло топливо. 900 туда, 900 обратно, 1800 восемьсот невозможно, сказали все. Хорошо, он пойдет один. Рядом, согревая его своими телами, своим дыханием, лежат два матроса, Линник и Пустошный, добровольно вызвавшиеся идти с ним к полюсу. Вперед! Он встаёт, дышать трудно, кашель душит его. Он не может уже сидеть на нарте, его привязывают. Трогай, командует он, на север и теряет сознание. Собаки бегут в запряжках. Очнувшись, Седов беспокойно подносит к лицу компас. Всё в порядке, собаки бегут на север. «Так держать!» — бормочет Седов. «Есть так держать!» — успокаивает его линник. «Еще ночлег!» «Георгий Яковлевич! Солнце!» Он с усилием поднимается на ноги. «Солнце показалось!» «Вот оно горит над утесами! Солнце Родины!» «Показалось и снова исчезло!» Опять бегут нарты Седов уже не может поднять головы Привязанный к нарте, собрав последние силы Он смотрит на компас Стрелка указывает на норт Собаки бегут к полюсу На север так держать Есть на север, отвечают матросы Нарты внезапно встали над крутым обрывом Впереди вода ночь Возле палатки визжат полузамерзшие собаки. Дрожащая рука с трудом пишет в дневник последние строчки. Сидели у пролива, ждали, пока он замерзнет, а он не замерзает. Завтра, думаем, тащиться на восток, может быть, там обойду воду. Болен я. Увидели выше гор впервые милое родное солнце. При виде его в нас весь мир перевернулся. Посвяти нашим близким на родине, как мы ютимся в палатке. Как больные, карандаш падает из рук. Фраза остается незаконченной. Два дня спустя Седова Седова не стало. Матросы, не стоясь набегающих слёз, выдолбили неглубокую могилу, опустили в нее тело Седова, накрыв его тем флагом, который он вез, чтобы выдрузить на полюсе. Любимый пес Седова Фрам воет над могилой. Напрасно матросы зовут его. Фрам не двигается. Матросы ушли, Фрам не пошел за ними. Положив голову на лапы, он лежит на могиле. Для него все, все кончено. Капитаны Это была настоящая трагедия И через 15 лет советский ледокол Георгий Седов Подошел к месту, где произошло все это Люди искали могилу отважного путешественника После долгих розысков было найдено древко флага Седовов Я преклоняюсь перед памятью таких людей, как Седов. Капитаны, кто бы ни был отважный путешественник, приславший нам письмо, он нуждается в помощи. Я предлагаю немедля отправиться в путь. Я с вами, капитан Робинзон, а вы, капитан Гулливер. Меня оскорбляет ваш вопрос, достопочтенный найму. <свист> <свист> Месси и медам, знаменитый тартарены из Тараскона, с вами... <свист> Несмотря на тяжелый насморк а, к, к оружию а, а вы, барон? Да я знаю Артику, как свои пять пальцев Даже лучше, чем луну Да вы без меня пропадете Выходим в море, капитаны Прошу проследовать за мной в книгу поход Сибирякова Страница сотая Здесь возьмем собак и полярное снаряжение. Вперед, друзья, на север! А лосья на снегу скрипят, А ветер в путь зовет. са пахи на бегу рычат рычат и на рутем чав друзья на север путь лежит сквозь полог снега во сияние севера горит вдали так ой бой бой постро Крепче подвежи и песню затяни Спешат тюлени и моржи Моржи запалы Еще ничья не шла нога Вот этой утропой Кругом бесполные снега лежат Северных собак Идет в пургу ему Косматый старый пёс Вожак, вожак Прокладывает путь Для нас дороги нет назад В пустыне ледяной Молозья быстрые скрипят Так пой Достопочтенные джентльмены, какое мрачное место. Ветер, холод, ледяные торосы. Где же мы будем ждать капитана Икс? Тут нет никакой гостиницы, месье Немо. Может быть, мы совсем не туда попали? Я определил точно широту и долготу. Это здесь. Куда, капитаны, ко мне! Хорошо в пещеру! Мы в ней откроемся от Ну-ку! Ну. Здраво за ручку! Здраво Осторожнее, осторожнее! Разведите огонь! Мы погреемся у костра! И сварим кофе, миссия и мадам! О чем вы задумались, барон? Меня волнует одна крупная научная проблема... Туда и обратно. Что это значит, достопочтенный барон? Видите, в Арктике туда попадают очень многие. А вот обратно... Добираются только счастливчики, а я как раз являюсь одним из крупнейших специалистов по обратному пути и уверяю вас, что туда далеко забираться не стоит. Вам сейчас станет менее весело, когда вы услышите кошмарную историю одного обратного арктического путешествия. Расскажите, пожалуйста. Слушаем, слушаем. Интересно. Однажды... Я шел на корабле «Эскимо» открывать Северный полюс. Уже за Северным полярным кругом наш корабль на полном ходу наскочил на подводную скалу и в каких-нибудь пять секунд затонул. В живых остался из состава всей экспедиции только я один. Меня выбросило волной на пустынный берег. Но я не растерялся, нет. Нащупал боковой карман своего камзола. «О, все в порядке». Бумажник с деньгами в полной сохранности. Остается только добраться до ближайшего птичьего базара, которыми так славится Арктика, и приобрести там несколько цыплят, чтобы утолить голод и договориться с торговцами на базаре о помощи. Я обошел вдоль и поперек весь остров, но не нашел и следа какой бы то ни было торговли. Раз мне, правда, почудились вдали человеческие фигуры. Но, увы, это оказались не люди, а пингвины. Тяжело взмакивая крыльями, пингвины взмыли в воздух и вскоре исчезли из виду. Тогда я решил вплавь добраться до соседнего острова. Не больше мили уже отделяло меня от этого острова, когда глаза мои вдруг ослепил нестерпимый блеск чего-то напоминающего... Перламутровые горы. Да-да-да-да-да, перламутровые горы. Я напрягаю свое зрение, и мои мокрые волосы встают дыбом. 14 гренландских китов поблесковой серебристой чешуей нежатся в мелкой прибрежной воде. А что делать? Плыть назад, ого, но я ослабел, и я не доплыву, я погибну. А впереди опасность быть проглоченным одной из этих гигантских рыбин. Вот я уже хорошо различаю открытые пасти, торчащие огромные китовые зубы, и я решаю свернуть влево, обогнуть это чудовищное стадо, но силы мои иссякли окончательно». И в какой-нибудь сотни метров от берега я камнем иду ко дну. Ну, естественно, я раскрываю рот, чтобы позвать на помощь. И вдруг чувствую, что мой рот наполняется чудесный китовый край. Мне снова повезло. Я тонул в том месте Барнцева моря, где гренландские киты собираются для того, чтобы метать икру. О -о -о! Вдоволь наевшись этой сытной и питательной пищи, которую мне послала судьба, я легко добрался до берега, где набежавшие со всех сторон торговцы с ближайшего птичьего базара подобрали меня, и через несколько дней я... С первой отходившей рейсовой льдиной отправили меня на большую землю. Mm. <звы> <звы> <смех> Увы, барон, как известно, птичий базар Ничего общего с торговлей не имеет Это гигантские скопища птиц На берегах Северных морей. <свят> Увы, барон, спешу вам сообщить, что пингвинов в Арктике нет. Они водятся только в Антарктике. <свят> и потом, к общему сожалению, они не могут летать. Их крылья, приспособленные для плавания и ныряния, недоразвиты и для летания непригодны. <свят> <свят> Увы, барон, граммландский кит относится к беззубым китам. Вместо зубов у них во рту находятся роговые пластинки, которые и называются китовым усом. <смех> Наконец, вы преувеличили опасность быть проглоченным китом, потому что он может глотать только мелких морских животных и рыбу весом не более двух килограммов. <смех> Увы, барон, мсякит вовсе не рыба, а млекопитающие животные. У него не чешуя, а кожа. Что касается до китовой икры, то это было бы очень вкусно, но что поделать, если ее не существует? Дело в том, что киты не мечут икру, что было бы для них гораздо удобнее, а рожают живых детенышей весьма почтенных размеров. Эти крошки имеют при рождении в длину до 8 метров. Испутать их с икринкой мог только барон Мюнхгаузен. Увы, капитаны, вместо этих философских рассуждений вы, может быть, лучше объясните, где ваш капитан Икс? По-моему, он никогда не появится. Мы стали жертвами какого-то обманщика. Барон, вы забыли, что мы находимся в глубинах Арктики. Капитана Икс смогли задержать льды, торосы, снежная пурга. Держите собака они мечутся в постромках. Они что-то почуяли. Достопочтенные джентльмены, приближается какая-то чужая собака. Ак-мусей Медам, это огромный датский док. темно-серый с черными полосами. Капитаны, мне кажется, что это Дюк, знаменитая собака Гатараса. Матросы прозвали ее собака-капитан. Сказки, тысяча, одна ночь. Это пудель турецкого султана по имени Шехерезада. Шехерезада и Си. Дюк, дюк, Дюк, Дюк. Уважаемые капитаны, смотрите, у собаки в зубах письмо с той же печатью. Читайте, читайте, скорее, читайте, капитан Гулигас. Сейчас слушайте письмо. Извините за опоздание. Наш корабль раздавлен льдами. Пробираемся к вам на лыжах. Ждите, капитан x ну до каких пор мы будем ждать? Капитаны, меня не на шутку начинает злить этот x Капитан Вода, вода, вода! Вода! вода! Лёд! Лёд расходится! Достопочтенные джентльмены! Смотрите, а... месье Робинзон уносит в сторону! Вместе с Робинзоном уплывают все консервы! Мы пропали! Спасайся, кто может! Все по местам! Я принимаю команду! Это Гатерас, знаменитый полярный капитан! Кобинзон, хватайте шест. шест. Бегите! Так. Мимо, отведите собак от полыни. Есть от полыни. Уливер Тартарен, тащите груз в центру льдины. Есть, тащите. Так. так, все спасены. Ура! Ура! Раздастует капитан Гатерас. Ура, Ура! Ура! Гатерасу! Ура! Ура! Ура! Уважаемый капитан Гатарас, скажите, кто этот достопочтенный молодой человек? Мы его видим впервые. Друзья, я имею честь представить вам моего друга и спутника по этой экспедиции, студента Горюнова, из научно-фантастического романа Обручева «Земля Санникова». Мы приветствуем вступление в наш экипаж этого отважного путешественника. Я очень рад. очень тронут знаменитые капитаны. Бестопочтенный Гатерас, не откажите в любезности ответить нам на один вопрос. Почему вы подписали ваши письма, капитан Икс? Друзья мои, вы знаете со слов Жюль Верна, как трудно было мне набирать людей в мои рискованные экспедиции. Мое имя отпугивало даже смельчаков. Капитан! Капитан, разрешите доложить. Я произвел наблюдение. Сильное течение несет нашу людину на север прямо к цели. Простите, капитан Готорас, мы все-таки не юнги на вашем корабле. Мы хотим узнать, к какому берегу вы собираетесь причалить. Скажите, какова цель нашей экспедиции? Земля Санникова. Вот как? Достопочтенные джентльмены, я много слышал о поисках этой земли. Летом 1810 года промышленник якут Яков Санников собирал моржовую кость на Новосибирских островах. К северу от острова Новая Сибирь он увидал землю с высокими горами и пытался дойти до нее по льду. Но, встретив на пути большую полынью, вынужден был повернуть обратно. Вот вы что-нибудь знаете об этом, достопочтенный Робинзон? Конечно, капитаны. Позднее русская экспедиция лейтенанта Анжу Тоже искала землю Санникова, но ничего не обнаружила Спустя 90 лет после Анжу В этом районе прошли суда гидрографической экспедиции Таймыр и Вайгач И тоже никаких признаков земли не увидели В последние годы Плавание ледокола Садко, дрейф ледокола Сидов И полеты русских полярных летчиков Тоже ничего не обнаружили Санников ошибся Приняв за горы высокие ледяные торосы Как ваше мнение, капитан ему Ведь ли вы упустили из виду, что в 1886 году геолог Толь ясно видел с северо-западного берега острова Котельного контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Спустя 14 лет Толь снова отправился искать землю Санникова, но... к сожалению, погиб со всеми своими спутниками. Ах, мы и мидам, я с большим правом могу утверждать, что на Южном полюсе существует земля Тартарена. А все-таки я убежден, что земля Санникова существует. Чем вы можете это доказать? Выслушайте рассказ студента Горюнова, который на ней побывал. На льдине мы переплыли открытое море, и через торосы и льды направились к неведомой земле. Необыкновенное зрелище открылось перед нами, когда мы поднялись на гребень горной гряды. Земля Санникова оказалась кратером потухшего вулкана. Тепло, еще выделяемое почвой, сохранило здесь природу, существовавшую на севере Сибири десятки тысяч лет назад. Этот цветущий оазис, чудесно существующий среди льдов Арктики, населяли анкелоны, племя, некогда бесследно исчезнувшее с материка. Это были отважные люди, охотники, воины. Они постоянно враждовались дикарями-людоедами, первобытными обитателями этого затерянного мира. Дикари жили в мрачных пещерах. и поклонялись мамонту. Мамонту? Да, да, да. Мы видели живых мамонтов и других давно вымерших или истребленных на остальной земле животных. Гигантского пещерного медведя и длинношерстного носорога. Но внезапно разразившаяся катастрофа заставила нас поспешно покинуть остров. Началось наводнение. Давно потухший вулкан проснулся. Нам удалось вернуться на материк, но все собранные коллекции, имевшие неоценимое научное значение, погибли во время ужасной катастрофы. И теперь теперь я снова стремлюсь на землю Санникова, чтобы узнать о дальнейшей судьбе этого необыкновенного острова. И привести доказательства его существования <смех> Бедный месье Горюнов Все эти видения у вас оценки Вам надо пить больше лимонного сока да. Почему вы подняли нос, барон? Признаться откровенно, я обычно провожу свой летний отпуск на земле Санникова. И я лучше, чем Гаюнов, знаю, что там делается. Единственная достопримечательность этого острова заключается в сардинках, которые ловятся прямо в консервных банках. Но, к сожалению, еще не сезон, и нам лучше повернуть обратно. Капитан, я впервые соглашаюсь с бароном. Нам лучше вернуться, потому что земля Санникова Существует только в фантастических романах. Земля! На горизонте земля! Где? Где вы ее видите? Где вы ее видите? Я вижу контуры четырех гор. Где? Где вы это видите? Это... Это земля Санникова. Через несколько часов нашу льдину прибьет к берегу. Хорошо, мы подождемся, Гатарас. Мы... Продолжим заседание клуба знаменитых капитанов здесь, на дрейфующей льдине. Но в таком случае, по традиции клуба... О, да-да-да-да, капитан Тартарен. Я готов спеть свою председательскую песню. Ой, пик рассекает... Тяжелые льды Мне светит сияние Полярной звезды Бурга Снеговая И сумрак Немой Волна Штормовая Кипит за Кормой Бурга Держи Там снежные були сулили беду, Мы ночью пещеры рубили во льду, В безмолвии черном кляну летяном. Я думал упорно всегда об одном. будет нас сердцу дорогого одна зовёт гатераса на север ада ночи полярной сквозь холод и лёд Путь легендарный на полюс ведет Путь матросы в путь ну зачем вы прикидываете с капитаном, когда вы всего-навсего мыс? Действительно, на восточном побережье Северной Америки имеется мыс Гатераса И, однако, я не имею с ним ничего общего, кроме имени В таком случае, месье, рассейте все сомнения И расскажите историю вашего появления на свет Хорошо? Кто такой капитан Гатерас? Спрашивали парижане, осаждавшие редакцию журнала просвещения и отдыха Мы знаем, что он скрывает свое имя Что он не дает своего адреса Но нельзя ли передать ему хотя бы письмо? «Капитана Гатераса не существует, господа», убеждал назойливых посетителей секретарь редакции. «Это только герой романа и все его путешествия, выдумка господина Жульверна». «Не может быть! Имя капитана Гатераса знакомо мне с детства», настаивал один из посетителей. «И в моей памяти оно тесно связано с географией». Так как знаменитый писатель не любил говорить о себе, Наиболее легковерные почитатели его произведений решили, что капитан Гаттеррас только псевдоним великого путешественника, самого Жюль Верна. Но все они, и даже секретарь редакции, ошибались. Знаменитый капитан действительно существовал. Родился он в Англии в 1786 году. С юных лет участвовал в полярных экспедициях. Ему было только 33 года, когда он возглавил свою первую экспедицию по отысканию северо-западного прохода. Три раза водил он свои корабли в неведомые арктические воды, но несчастье преследовали смелого капитана. Плавания его были неудачными, а из третьего путешествия он не вернулся. 9 лет тайной его последней экспедиции волновала весь мир. Путешественники всех стран искали смелого исследователя. И, наконец, капитан Мак Клинток напал на следы исчезнувшей экспедиции. Затертые льдами корабли вынуждены были зимовать в Арктике, и весь экипаж во главе с капитаном погиб от голода и холода. Фамилия этого знаменитого путешественника была Джон франклин Некоторые черты его характера и биографии Жюль Верн и предал своему герою. В те годы, когда появилась книга «Приключения капитана Гаттераса», мало кто думал об экспедиции к полюсу. Но за много тысяч километров от Франции одному десятилетнему американскому мальчику попался в руки Роман Жюль Верн. Мальчик этого звали Роберт Пири. Подобно Гатерасу, капитан Пири посвятил все свои помыслы, всю свою волю, всю свою жизнь одной цели – достижению полюса. И он водрузил свое знамя на вершине мира через 45 лет после опубликования романа о капитане Гатерасе. Чрезвычайно интересная история, чрезвычайно. Капитан Поднялся сильный нордост ост Нас относит в сторону, на юго-запад. Зачем вы распаковываете этот тюк, капитан Гаттерас? Здесь резиновая лодка. Я отправлюсь на ней. Я достигну земли Санникова во что бы то ни стало. Вы, Горюнов, пойдете со мной? Я с вами до конца, капитан. Достопочтенные джентльмены на резиновой лодке. Сторм, покрыть такое расстояние? Это безумие. Спускайте лодку на воду, Горюнов. Месси и надо удержать их силой. Хватайте их. Где веревки? Брунт! Руки вверх! И Что вы меня хотите? Я, я, я и так не видел. Не волнуйтесь, барон, я на всякий случай разрядил пистолеты Гатараса. Свяжите их! Пустите меня! Успокойтесь! Успокойтесь! меня Дорогой Гатерас! Дорогой Гатерас! Что вы сделали? Вы помешали великому открытию! Гатерас! Зачем напрасно рисковать своей жизнью? Земли Санникова нет! Но... Но мы сами видели четыре горы, капитан Немо! Это могли быть высокие ледяные тросы. Развяжите меня. Я должен двигаться на север. Во что бы то ни стало. Вперед на север! Сто почтенный Гатерас, смотрите, что делается. Идет ледяной туман. Ничего не видно в двух шагах. Ах, месье и мэдам, нам пора возвращаться, пока еще можно разглядеть страницу, с которой мы начали наше путешествие. Скорее в книгу, поход Сибирякова. Как приятно, друзья, скинуть меховую одежду и вновь оказаться за уютным столом клуба знаменитых капитанов. Да, да, да, Синемо. Разрешите, месье Гатрас и месье Горюнов, снять веревки с ваших рук и извиниться за эту вынужденной бесцеремонную. Ну, что же делать, Синемо? <свят> Мы рады снова видеть вас на капитанском мостике, капитан Гаттерас. Да-да, <свят> рады-рады. Аарон Мюнхгаузен, почему вы влезли на каталог и замерли в такой странной позе? А я хотел ознакомить членов клуба с проектом памятника, который собираются поставить мне на одном из полюсов. За эту честь... Идет большая борьба Между жителями Северного и Южного полюса Да? Бестопочтенный <свят> барон Может быть вы сообщите нам Чем вызвано такое волнение умов? Так моей исключительной правдивостью а -а -а. В сооружении памятника задерживается только До моего вступления в клуб Напомните мне скорее ваши вопрос Отлично, барон Какое самое глубокое озеро на свете и какова его глубина? Пруд. Возле фамильного замка барон Милгаузен. Он вообще не виден. Нет, барон, самое глубокое озеро на земле это Байкал в Сибири. Его наибольшая глубина 1741 метр. Достопочтенные джентльмены, вот послушайте, что по этому поводу говорит один из многочисленных друзей нашего клуба москвич Владислав Оскирку. Если бы можно было заморозить всю воду Байкальского озера и поставить ее вверх ногами, то получился бы целый горный хребет длиной в 600 километров с наибольшей вершиной 1741 метр. Вот. Где находится остров Суворова и кто его открыл? Я... Только в точности не помню где. до да меня приходилось открывать тысячи островов, так что я не успевал их заносить на карты. Ах, месье барон, островов Суворова имеется даже два. Один из них, Коралловый остров Полинезии, открыт Лазаревым в 1814 году, во время путешествия на корабле Суворов. Через два года Коцебу в группе Маршальских островов открыл второй остров суворова О -о -о, Вы меня будете уявлять Тардарем, что и на этот вопрос вам кто-нибудь ответил А как же? Правильный ответ прислали Юра Баранов, ученик 6 класса, одной из московских школ Нюся Тищенко, пятиклассница, Юра Корнилов, Женя Козарезов из Воронежа А, а где работает самые ближний к Москве ледоколы? В Крыму и Я сам командовал одним ледоколом Который, к сожалению, был раздавлен льдами Между Ялтой и Алубкой А вот школьник Саша Колтыпин Он живет на улице Островского в Москве Держится другого мнения Этот мальчик подтверждает, что всю зиму по Москва-реке между Ленинской слободой и Москворецким мостом ходят два самых настоящих ледокольных парохода Москвин и Качалов. Это их задача поддерживать водный путь для доставки нефти с базы на одну из московских электростанций. Ну, по правде говоря, эти детские вопросики были для меня настолько легки, что мне не имело смысла ломать над ними голову. Прекрасно, барон. Тогда продумайте к следующему разу. Какое животное обладает тремя глазами? Какое животное обладает тремя глазами? В какой стороне небо в точности садится солнце? В какой стране небо садится солнце в точности? В точности. Какая самая высокая гора в мире и какова её высота? Какая самая высокая гора в мире и какова её высота? Ах, месье Медам, у меня новая идея. Вы не знаете, где можно достать Почтовый дилижанс Зачем вам понадобился Почтовый дилижанс, месье Тортарен? О, вы скоро Об этом узнаете Об этом услышат все Свистать всех наверх По полкам э, Месье Горюнов, разрешите вам Помочь как гостю Дюк, дюк, ко мне Умоляю, не оставляйте меня